Глава 7. Побег. На следующее утро Одиссей чувствовал себя, как побитая собака. Все тело соднило и болезненно ныло. На правом предплечье и на голени кровоточили глубокие порезы. Хотя еще вчера Фина заботливо перевязала их специальным холстом, предварительно смазав раны чудодейственным спартанским бальзамом. Кроме того, сильно болела голова, что, по-видимому, было следствием мощного удара, который Гектор нанес по шлему Лаэртида. И все же, невзирая на раны, настроение у героя было превосходное. Эвмей внес в комнату хозяина рукомойник, и Одиссей, отфыркивая, стал полоскаться под струей студеной воды. Поединок был прекращен, как и предполагала Афина, за два часа до заката, и надо отметить весьма вовремя. Как позже заявила коллегия жрецов, Всевидящий глаз Гелиоса померк. День моментально превратился в ночь. Боги взвесили души героев и решили не присуждать победу ни одной из сторон. Для Одиссея этот вердикт был равносилен победе. Теперь расследование могло идти своим чередом. Ничто больше не мешало поиску Елены и Париса. Наоборот, при в соответствии со своим заявлением на Совете, вынужден был оказать полное содействие в Теперь можно было быть уверенным, что ни Трои, ни Микены не предпримут агрессивных действий, пока Одиссей ведет следствие, в котором, кстати, обнаружилась небольшая зацепка. Наконец у наших героев появилась реальная версия. Стало ясно, что с похищением царицы так или иначе связан Паламет. Он интригует царем Трои и настраивает его против своих соплеменников, а главное против своего суверена Агамемнона. Одновременно он возглавляет партию войны в Микенах, а как ахейский наместник в Милете теснейшим образом связан с торговой элитой города. Итак, настало время суммировать все, что мы имеем, и проанализировать ситуацию. «Ивмей, расскажи подробно о том, что ты видел вчера». Осторожно промакивая куском мягкого холста, покрытая синяками и ссадиной тело спросил Одиссей и с нетерпением добавил. «Да оставь ты в покое этот рукомойник, малыш». Поставь его просто на пол. От оказанного хозяином доверия мальчишка покраснел, словно рак. Он величал, будто важную улику поставил таз с водой у ног и степенно начал повествование, стараясь не упустить ни единой детали. Из его рассказа выходило, что вчерашний царский гонец, в нападении на которого чуть было не обвинили Одиссея, на самом деле был убит по приказу Паламеда. Как только Афина передала мальчику повеление хозяина следить за милеццем, ивмей бросился на розыске последнего и нашел его в саду за воротами цитадели. Паламет ругался о чем-то с высоким здоровяком, одетым в финикийскую одежду. Финикийец оправдывался и кивал знак согласия. Потом Паламет сунул собеседнику набитый кошель и стал спускаться в город. Вначале ивмей растерялся, за кем же из двоих теперь следить, но поразмыслив, решил все же идти за наместником Милета, как и приказал Одиссей. Решение оказалось верным, так как тот пройдя всего квартал вдруг резко повернул обратно и вмей испугавшись что его обнаружили забился в какой-то грязный проем однако опасения были напрасными поломет быстро прошел мимо, чуть не наступив на мальчика оказывается хитрец лишь сделал вид, что уходит, а сам стал следить за финикийцем и вмеже теперь получил возможность видеть обоих дальнейшие события разворачивались стремительно. Вдруг ко дворцу из порта прискакал всадник, он был одет в морскую форму, верховой привязал коня за воротами, а сам направился в резиденцию троянского правителя. Однако не успел он вступить и двух шагов, как спрятавшийся за кустарником финики сметнул нож, остальное произошло уже на глазах у Одиссея. Паламед удостоверившись, что его приказание выполнено, как ни в чем не бывало, направился обратно в пиршественную залу. Проходя через двор цитадели, он видел, как арестовали Лаэртида, чему, естественно, был несказанно рад. Финикидс тут же после убийства гонца кинулся бежать в порт. И вот тут произошло самое неприятное. Когда злодей пробегал мимо укрытия, в котором прятался мальчик, тот неосторожно выглянул, и убийца его заметил. И в мей, как ему показалось, тоже узнал злоумышленника. По крайней мере, он утверждает, что видел его раньше на базаре в Спарте. «Ты можешь описать его?» – спросил Одиссей. «Было совсем темно, но я хорошо рассмотрел его еще тогда в спарте. Высокого роста, худой, волосы темные, но с крючком, носит обтягивающие морские штаны и свиной кожи. Да, как же я забыл, он одноглазый, носит повязку с правой стороны». «Отлично, это уже серьезная примета. Какая-то едва уловимая ассоциация промелькнула в голове сына Лаэрта. «Таким образом стал размышлять он». Вырисовывается следующая картина. Если Паламет и не является организатором всего этого шоу с похищением или бегством спартанской царицы, то тесно связан со злоумышленниками и оказывает им немалые услуги. Одиссей жестом усадил мальчишку и стал нервно расхаживать по комнате. Перечислим известные нам факты. Не остается сомнений, что именно Паламет подкупил моего слугу. Это раз. Он связан с финикийцами и использует их для различных грязных делишек. Узнав, что гонец направляется к Приаму, с важным известием касательно места нахождения Париса и Елены, он заказал его убийство. Это два. Он интригует между Приамом и Агамемноном, нашептывает что-то одному и другому, явно пытаясь столкнуть правителя и увами. Это три. Вертит нервно расхаживал из угла в угол, один за другим загибая пальцы правой руки. А значит, мысль показалась Одиссею настолько важной, что он даже остановился. Впервые, как ему показалось, он отчетливо осознал мотив всей игры. А значит, он действует в интересах той самой Третьей Силы, которая надеется погреть руки на конфликте между Микенами и Иллионом. Пока нам неизвестно, кто стоит за Паламедом. Только лишь Милецкая судовладельческая Тавасократия и олигархи, связанные с морской торговлей? Или он действует по указанию суфетов Угарита и храма богини Анат? так упорно разыскивающих скип терминоса. Неважно. Сейчас очевидно одно. Война, безусловно, выгодна милецким купцам. Из чего мы можем это заключить, спросила Афина? Из чего? Подумай сама. Если победят ахейцы, в руки торговцев попадет полный контроль над проливами, ведущими в новый, малоосвоенный, но очень перспективный регион Понт-Эфсинский. Милет пока единственный ахейский город, на Малазиатском побережье, и без сомнений все управление покоренными землями и проливами перейдет в руки городской верхушки. Если же победят троянцы, то милитяне, как тайные союзники Иллиона, а в этом уже нет сомнений, получают привилегии на торговлю с тем же понтом. Более того, в случае войны именно они в первую очередь получат заказы на транспортировку войск и продовольствия В принципе их устраивает даже ничейный результат. Являясь вассалами одних и тайными сторонниками других, они могут вести любую двойную игру, выступить посредниками на мирных переговорах и вытрагивать себе максимальные уступки у ослабленных войной противников. Короче, получается, что война между троим и союзом греческих полисов во главе с Микенами с какой стороны не взгляни на руку в первую очередь торговой и политической элите Милета». «Я всегда говорил, что милецкие таласократы измеряют понятие чести и родины с сикелями серебра, так что не стоит удивляться измене с их стороны». Одиссей потер от удовольствия руки, ему показалось, что он вплотную приблизился к разрешению проблемы, по крайней мере стало понятно, кто и зачем заварил эту кашу. Афина тихо сидела на кровати и следила за ним, стараясь не мешать размышлениям мастера и Евмей уставился на хозяина, как на бога. Рукомойник так и остался стоять у его ног. Но почему он так нагло ведет себя и открыто, задав одессе вопрос скорее самому себе, нежели своей команде? Значит, уверен, что мы его не раскроем? Или скорее, уверен, что Агаменон никак не отреагирует на наше разоблачение? Ну, встречался с правителем Трои, но говаривал с ним вопросы торговых пошлин. Что же там преступного? конце концов, он часто именно за этим пребывает сюда. Возможно даже, что Агамемнон и на этот раз уполномочил его уладить с прямом какие-то экономические вопросы. Однако Павамет не знает, что нам известно истинное содержание его беседы с правителем Трои, и это наш главный козырь. Но какая связь между угорийским храмом Анат и милецкими негоциантами Кто они, союзники или конкуренты? Кстати, как вы думаете, зачем Агисевай отдал мне серьгу Возможно, хотел навести на ложный след? И вообще, какую роль играет эта серга в истории с пророчеством и скипетром? Что означает это странное свечение, которое мы с тобой Афина видели ночью после шторма? Как наконец вся эта мистика связана с похищением Елены? Одиссей нахмурился. Вопросов опять было гораздо больше, чем ответов. Ощущение близости разгадки словно мираж таило на глазах. Он строго посмотрел на своих клевретов. Мальчишка вжался в табурет. Он очень боялся, что именно сейчас, когда ему, как казалось, хозяин начнет излагать самое интересное, его опять пошлют выполнять какое-нибудь рутинное поручение. Почему они убили посланника? Афина решила, что ей пора вмешаться в монолог мастера. Какое важное сообщение тот должен был доставить царю? Скорее всего, он должен был сообщить, где находится Парис. Одиссей посмотрел на девушку, так как будто в первый раз ее увидел. Посланник сказал, передайте господину, что царевич у креатов, что это может означать, у кре, потом атов, царевич у кривых перекатов, у красных закатов, крутых магнатов. Евмей и Афина начали наперебой предлагать свои варианты расшифровки последней фразы несчастного. Однако версии выходили одна глупее другой. Абракадабра какая-то, резюмировал Одиссей. Ну вот, еще одна загадка. Жаль, что Нестор так и не успел до нашего отбытия расшифровать тайное послание, которое его люди перехватили у пиратов. Стоп, пиратов? Ну, конечно, пиратов. Какой же я болван. При этих словах так и стукнул себя по и тут же сморщился от боли. Все же вчерашний удар по шлему давал о себе знать. Афина и Евмей, непонимающие, смотрели на Вартида. Наконец, заметив недоумение в глазах свиты, он внятно произнес. Ганец сказал, передайте господину, что царевич у критских пиратов. Критских пиратов. Значит, Парис и Елена на Крите. и Евмей даже подпрыгнул на табурете. Вне всякого сомнения, малыш. Но Крит большой, где нам их искать? С доброго ложкой дегтя энтузиазм соратников Афина. Надо заставить Павамеда самого открыть нам местонахождение пленников или беглецов. В данном случае это уже неважно Но как в один голос воскликнули Афина и Евмей? Надо показать ему, что его план раскрыт, что нам известно все о его интригах. Более того, что мы знаем местонахождение Парисы и Елены Аргивской. Ведь ему невдомек, что именно успел поведать мне прямо в посыльный перед тем, как испустить дух. Кроме того, одноглазый финикис наверняка уже сообщил ему, что мой слуга следил за ними и, возможно, видел, как паломет передал убийце деньги. Кстати, надо быть осторожней, они могут попытаться убрать и Евмея, как нежелательного свидетеля. При этих словах мальчишка побледнел, но Одиссей пошпешил его успокоить. Пока ты со мной, малыш, можешь ничего не бояться, им тебя не достать. Но, думаю, для пущей безопасности было бы разумно отправить тебя в Микены. Заодно передашь Агамемнону мое письмо, в котором я подробно изложу все художества его представителя. Пусть царь сам решает, как ему поступить со своим клевретом. Однако нам необходимо подстраховаться, поэтому копию послания направим прямо в совет старейшин. А мы с тобой, Афина, пока отправимся на поиски сладкой парочки, Париса и Елены. Но куда мы поедем, мастер? У вас есть какой-то план? Ведь искать двух человек на Крите все равно, что искать игоку в стоге сена. Ну почему же в стоге? Я думаю, что теперь все следы ведут к пиратам. Причем к тем, которые напрямик связаны с финикийцами, или даже точнее с торговыми кланами Угарита. Ведь ты сама говорила, что Елена – жрица воин храма Анат. А иголку нам искать не придется. Она нас сама уколит. Если мы правильно поворошим этот самый сток сена. Одиссей заговорчески подмигнул собеседнице. Но я не понимаю, мастер, как и почему они должны сами себя выдать. Очень просто. Я еще в Спарте заподозрил, что Агисилай, тот самый судовладелец из Милета, который дал мне серьгу Что-то договаривает Позже в микенах на заседании Совета стало ясно, что партию войны возглавляет Паламет, а Агесилай каким-то образом с ним связан. Поэтому я сразу после отпытия из Аргоста стал пристально наблюдать за Паламетом. Однако до вчерашнего дня я никак не мог взять в толк, какое он имеет отношение к делу и в чем заключается его интерес. Теперь же все стало более или менее ясно. Как я уже объяснил, именно торгашам из Милет выгодно столкнуть Убами, Агамемнона и прямо Натравив царя на Илеон и оказав ему помощь в переброске войск в Траану, они хотят чужими руками таскать каштаны из огня. Последнее десятилетие Милет ведет активную торговлю северными районами понта Эксинского. На пути этой торговли, как кость в горле, стоит Троя со своими взносами за проход проливов и дарами Аполону. Агамемнон тоже издирает с них непосильные пошлины за вывоз мекенской продукции. В общем, как я уже говорил, Милет затеял беспроигрышную игру. Если Атриду удастся одолеть троянцев, прекрасно, как союзник он получит выгодные торговые привилегии. Если же Илеон сумеет отстоять свои стены, Милет тут же выступит посредником на мирных переговорах, и уж будьте уверены, выторгует для себя привилегии на проход проливов и на торговлю в пределах трады Так или иначе, троянцы будут сговорчивы, когда на своей шкуре почувствуют тяготы войны с Данаями. Однако Милетские Таласократы имеют слабое влияние в Микенах. Торговля и купцы никогда не были в почете у Атрида. Другое дело Павамет. Он, как отпрыск евбейского царского рода, и как гармоз, то есть царский наместник в Милете, имеет большое влияние при Микенском дворе. Уж не знаю, как уговорили милецы своего наместника, но совершенно очевидно, он с ними заодно. Он знал, что уговорить Атрида начать войну будет нетрудно, ведь Агаменнон просто спит и видит, разрушенный Илеон. «Но почему, мастер, вы так уверены, что Паламет тесно связан с пиратами?» – спросила Афина. «Еще в море, на переходе в Трою, в ту штормовую ночь, я заметил световые сигналы с подветренного борта. Утром, как только рассвело, я увидел, что в отдалении от нас движутся еще два корабля. В них нетрудно было узнать пиратские комары. По всей видимости, ночные сигналы передавались с одной из них. К сожалению, тогда мне не удалось засечь, кто на нашем корабле принимает это послание». Однако я понял, что за движением Ивлии все время наблюдали. Более того, как минимум один из злоумышленников постоянно находился у нас на борту. Теперь же, когда мы стали свидетелями предательства Павамеда, совершенно очевидно, что именно он связан с пиратами и с финикийцами. Но как вы хотите заставить пиратов выдать себя и открыть нам местонахождение Елены и Париса? Девушка восхищенно смотрела на Одессе. Очень просто, милочка. Будем ловить наживца. И наживкой в этой ловле станем мы с тобой. Это как? «Сегодня утром я попросил Павамеда с первым же греческим судном отправить в Микены письмо Ольгоменнону. В этой записке я изложил свои соображения по поводу кражи Елены и Париса и туманно намекнул, что мне известны похитители, и я уверен, что они пытаются использовать царя в своих интересах. Как далеко бы не шли амбиции Атрида, и как горячо он не хотел бы войны строить, он никогда не позволит использовать себя вслепую». Павамед прекрасно это понимает. А значит, прочитав письмо, в чем можно тоже не сомневаться, не станет его отправлять, таким образом у него остается один выход – нейтрализовать нас, то есть начать торговаться. Для этого ему необходимо будет доставить нас своим хозяевам. Но он может просто нас убить? Это вряд ли. Он не пойдет на такую крайнюю меру сразу. Вначале он попытается меня уговорить или подкупить. Я неплохо знаю эту породу людей. Исчезновение сразу двух человек может навлечь на него ненужные подозрения. В конечном счете он ведь ничего не теряет и может попробовать обойтись без убийства, ведь он уверен, что мы и так в его руках. Кроме того, теперь он знает, что находится у меня под подозрением, а значит я на чеку и меня не так-то просто убить. Нет, я абсолютно уверен, сначала он будет торговаться. Что же будет с нами, когда мы попадем в лапы этих беспринципных негодяев? Они ведь нас все равно не отпустят. Для этого-то я и решил сегодня же тайно отправить Ивмея в Микены. С подлинным отчетом царю и совету с указаниями, где нас искать, если гостеприимство Павамеда будет чрезмерно горячим. Одиссей повернулся к слуге. «Ивмей, ты узнал то, что я в тебе поручил?» «Да, мастер, я утром был в порту, как раз сегодня вечером большой караван судов с зерном отправляется в Аргас». «Прекрасно!» Варкин задумчиво посмотрел на Афину, как бы пытаясь разрешить какую-то проблему. Даже не думайте, мастер, я остаюсь с вами, чего бы это ни стоило, уловила его мысль Амазонка, в ее глазах блеснули лишительные огоньки. Кроме того, если вместе с Ивмеем исчезну еще я, поломет сразу заподозрит неладное. Кстати, как мы объясним ему внезапное исчезновение вашего слуги? Распространим слух, что он заболел проказой. Я отправлю его в приют для несчастных, который содержит царица гикуба Неплохая идея, но что если поломет проверит? О, в этом можно не сомневаться, но главное, чтобы он не узнал о пропаже Евмея сегодня. Завтра уже будет поздно, корабли уйдут слишком далеко. Если же нам удастся сохранить отпытие мальчишки в тайне хотя бы еще пару дней, уверен, злоидеи будут еще сговорчивее. А сделаем мы это вот как. Одиссей поманил своих клевлетов поближе и перешел на шепот. «Ты, Афина, останешься здесь и будешь изображать, что все мы на месте, отдыхаем и зализываем раны, а мы с Ивмием в это время переоденемся нищими, выскользнем через кухню из дворца и спустимся в порт. Там я посажу мальчишку на корабль и дело в шляпе «Но вы же раненый, хозяин», – удивился Эвме. «Пусть это тебя не тревожит, раны пустяковые. Так я даже больше сойду за попрошайку, которому вчера намылили шею», – усмехнулся Одиссей. «Проблема в другом. Где взять достойные моей царской персоны в Ахмоте?» А вот это предоставьте мне. Искусству маскировки и перевоплощения я научен, как никто другой, сказала девушка и юркнула за дверь. Учись, мой храбрый помощник, чего только не умеет эта бестия, а ведь она старше тебя всего на пять лет. Лаертит похлопал слугу по плечу и, вытянув ноги, откинулся на кровати. Я буду стараться, хозяин. Давай, давай, старайся. Одиссей сладко зевнул и уже сквозь сон добавил. Я посплю немного. Когда все будет готово, разбуди меня, мой мальчик. В это время Афина прошла на задний двор резиденции троянских царей и за пару монет выменила у нищих превосходные лохмотья. Попрошайки были не сказано удивлены, однако с радостью распрощались со своим тряпьем. Девушка незаметно вернулась обратно и, вооружившись швейным инструментом, принялась за работу. Предстояло, во-первых, немного расширить нищенский балахон, чтобы скрыть подрубящим бицепсы и широкие плечи господина, во-вторых, Необходимо было пришить внутри скрытый карман для кинжала и денег, чтобы заплатить корабельщикам. Работа еще не была окончена, когда Одиссей проснулся. но как успехи, царь и так и потянулся и расправил свои богатырские плечи. Почти закончила проборонотала девушка, перекусывая коралловыми зубками грубую шерстяную нить. Вот, примерьте пока хитон, хламиду закончу с минуты на минуту. Когда одежда была готова, мастерица принялась за внешний вид новоявленных дервишей. С эвмеем было проще. Его простоватое крестьянское лицо не требовало особой маскировки. Немного перепачкав мальчишку сажей и нарисовав ему под левым глазом синяк, Афина принялась за вертида. Здесь грим пришлось накладывать тщательнее, так как аристократическое лицо Басилевса никак не хотело превращаться в физиономию бродяги. Как ни старалась Афина, из-под грязных нахмуренных бровей нищего неумолимо светился гордый и твердый царский взгляд. Пришлось наложить искусственный шрам на левое верхнее веко, сморщить кожу специальным клейким раствором, повозившись еще немного с ногами наших героев и приклеив пожелтевшие, кое-где с мнимой гнильцой накладные ногти из слюды, Афина отошла в сторону. Ну вот, теперь вроде все в порядке. Девушка чуть-чуть склонила голову на бок, придирчиво разглядывая свою работу и удовлетворенно цокнула языком. «Можно хоть сейчас отправляться на паперть, гарантирую, без обеда не останетесь». Свора бродячих собак, привывшая столоваться на заднем дворе Троянского Акрополя, была поднята вожаком по тревоге. Громким улаем псы гнали со своей территории двух наглых попрошаек. Еще бы, мало того, что приходится делиться с местными нищими, так вот тена, появились еще двое. Нет, с виду они были такими же, как и остальные гервиши Прямого Града. Тоже грязное рубище на плечах, те же убогие котомки для подаяний, еле висящие на грязных засаленных веревках, Но чуткий собачий нос сразу уловил враждебный запах чужаков. Отбиваясь посохом от двух особо назойливых собак, сирые торопливо спускались через заброшенный парк городским воротам Кто-то из сердобольных слух прямо поверив в маскарад, дал мнимым оборванцам крусок черствого хлеба. Отказываться было нельзя, но именно из-за этой краюхи и привязались к ним чертовы псы. Когда наши герои наконец выбрались из парка на кривые улочки нижнего города, оголтелых животных сменило в оттага не менее сердобольных мальчишек. Они побросали свои игры и стали улюлюкая и лениво бросая камни сопровождать нищих. Да, нелегка ты доля дервиша в священном приамовом граде. Но вот процессия подошла к скейским воротам. Бродяга, тот, что был постарше, огляделся, шикнул на пацанов и уверенно направился к старой таверне. Наспех, сложенные из сырцового кирпича боковые стены питейного заведения, упирались прямо в кладку крепостной стены, всем своим покосившимся видом стараясь доказать, что крепость неминуемо рухнет, если их, упаси бог, убрать. Далеко вокруг распространялся зловонный смрад испражнений. Судя по всему, посетители, не утруждая себя, справляли нужду прямо за углом заведения. Перед входом толпилась подозрительная вида публика. Тут же на крыльце валялись два пьяных, перепачканных блевотиной матроса. Тем не менее, Лаэртит решил заглянуть внутрь в надежде найти моряков с уходящих греческих судов. Несмотря на столь убогий внешний вид изнутри, бодега выглядела вполне пристойно. За длинными дубовыми столами сидел разношерстный люд, в основном промышлявший море. Здесь были и рыбаки, и торговцы, и пропивающие свое жалование матросы с купеческих кораблей. Много было таких, которые искали работу. Притон, судя по всему, играл роль своеобразной бирже труда. Бесцеремонно втолкнув залзевавшегося Эвмея внутрь, Одиссей присел прямо на пол неподалеку от входа и стал внимательно изучать обстановку. В правом углу сидела шумная, изрядно подвыпившая компания. Веселье было в разгаре. Время от времени оттуда доносились раскаты хохота и плоские скабрезные остроты. Лаертит чуть привстал, пытаясь рассмотреть, чем вызвано столь безудержное веселье. Оказывается, за столом резались кости, А хохот, окружавший игроков в захмелевшей толпы, был вызван тем, что игра шла в одни ворота. Высокий финикинец, одетый в обтягивающие морские штаны, сухую обыгрывал молодого греческого купчишку. Левый глаз моряка светился лукавым азартом, а правый был перетянут плетеной кожаной повязкой. И в меч вцепился в руку хозяина. — Это он, мастер, это он! — Тише, тише, малыш, я понял, не бойся. Ему не узнать нас в этих балахонах. — Да отпусти же руку, ты нас выдашь. Игроки в очередной разбросили камни. Торговец никак не мог взять в толк, почему у здоровяка все время выпадало на 2-3 очка больше и безуспешно пытался отыграться. купчишка был не бедный, однако, как заметил Уэртит, и его кошель, и часть одежды уже перекочевала к сопернику. В том, что одноглазый и есть давешний финикинец, окруживший его бандитского вида компания критские пираты, сомнений не оставалось. Слишком хорошо царь Итаки знал этот низкий гортанный выговор – свойственны коренным жителям острова, которые после завоевания ахейцами Крита все как один подались в джентльмены удачи. Однако что-то еще показалось ему мучительно знакомым в этом горбоносом семитском профиле. Где-то я его видел, Одиссей хотел уже было отойти в сторону, чтобы пораспросить снующего с переполненным бронзовым подносом трактирщика, как вдруг до его уха сквозь очередной взрыв хохота донесся обрывок разговора. — Все, голодранец, у тебя больше нет товара. Отправляйся со свой арго с голой задницей. цикоп оскалился и продолжал. — А ну, ребята, айда разгружать его посудину. — Позвольте мне еще раз отыграться. Я могу сыграть в долг. Корабельщик с надеждой посмотрел на скалящихся флигустеров. — Нет, в долг не играем, — нагло отрезал одноглазый. — Тогда я ставлю на кон свое судно. В таверне стало тихо, так что Евмея четливо услышал назойливое жужжание мук. Ну ты даешь, паря. Смотри, у меня такими вещами не шутят. Я тебя за язык не тяну. В предвкушении процедил финики и цыгаркнул. Эй, трактирщик, тащи глину из тела, да поскорей, будешь писать расписку. Продолжил он зловещим голосом, при этом мерзко прыская слюной прямо в лицо торгашу. Приподнявшись с дубовой скамьи, бандит схватил несчастного за грудки и буквально вытащил из-за стола. По крайней мере, Эвмей увидел, как торговец беспомощно засучил повисшими в воздухе ногами. В возникшей тишине явственно прозвучал треск разорванной материи, одетого на молодом человеке добротного хитона, который тот, по-видимому, еще не успел проиграть. Услышав, что купец из Аргаса, а значит, вполне подходит для выполнения задуманного плана, Вардит решил вмешаться и, кивнув мальчишке, пересел за соседний столик. Играли в критский крепс. По правилам игры кости выбрасывались с соперниками по очереди, причем комбинация, дающая число 7 или 11, считалась выигрышной, а двойка, тройка или 12 проигрышем. Если выпадала другая цифра, игрок повторял бросок, пока не выпадала нужная сумма. Правда, при повторном броске семерка тоже считалась проигрышем. Через пару мгновений совершенно бледный молодой купец рвал на себе волосы, а одноглазный под улюлюканье братвы махал над головой закладной на судно. Одиссей поднялся и, подойдя к проигравшему, шепнул ему что-то на ухо. Греческий торговец подозрительно осмотрел нищенский наряд, неведомо откуда неспосланной мессии, но, видимо, решив, что терять больше нечего, заявил. А чему быть того не миновать? Я хочу еще раз отыграться. Разбойники обернулись и посмотрели на грека, как на полуумного, а одноглазый, тщательно выговаривая каждое слово, произнес. Для идиотов повторяю, я в долг не играю. «Я ставлю пять мин серебра за этого парня и играть буду тоже за него!» Одиссей протиснулся сквозь толпу поближе к столу. Это еще что за явление финикийца кинул нищего презрительным взглядом и усмехнулся. Однако Лаэрдит, не заставив окружающих долго ждать, кинул на стол туго набитый кошель. Толпа уважительно притихла. Поставленная на консуму почти в два раза превышала годовое жалование матроса. «Неплохо подают на иллионских папертях!» Попытался ерничать Цыков. Ну что ж, вольному воля, богато жить не запретишь. Он уселся, бросил кости в глиняный стакан и, сильно раскрутив, мастерски плеснул камни на стол. Одиссей проделал ту же процедуру. У него выпало ровно на единицу меньше. Твой ход первый, как ни в чем не бывало, сказал наш герой. Этот был, пожалуй, единственный раз, когда его аэртит уступил сопернику. Все остальное время, сколько бы ни выкидывал разбойник, у царя Итаки выпадала либо семерка, либо одиннадцать. Таким образом, еще до вечерней стражи, все, что было проиграно купцом, лежало перед ним. Отыграв напоследок корабль, лаертист спросил своего визави, обладя взглядом всю толпу бандитов и зевак. «Ну что, будешь еще отыгрываться?» «Нет», — рявкнул как отрезал финикийц. Он тяжело поднялся из-за стола и, сверляя Одиссея единственным глазом, процедил сквозь зубы. Надеюсь, это не последняя наша встреча, бродяга. Как бишь тебя величают? Ну что ж, всегда рад выиграть пару монет у достойного соперника, не обращая внимания на злобный взгляд, как ни в чем не бывало ответил псевдонищий. А зовут меня? Никто. Мне такое имя дали мать и отец, и товарищи все так меня величают. А посему, коль спросят тебя, кому в крепс проиграл ты богатство, смело ответствуй, никто, лишь один он меня обыграть смог. «Знай же, любезный никто, на беду тебе станет сегодняшний куш!» С этими словами циклоп и его пристные удалились. «Где же я его все-таки видел?» — мучительно продолжал вспоминать Одиссей.